красивым но бой закончился едва начавшись всадник в американской шляпе он теперь был совсем близко и вария разглядела загорелое лицо бородку оля лыи наполеон и подкрученные пшеничные усы и Натянул поводья, замер на месте, и в руке у него, откуда ни возьмись, появился длинноствольный пистолет. Пистолет дах, дах выплюнул два сердитых облачка, и Бек в драном бешмете закачался в седле, словно пьяный, и стал валиться на сторону. Один из башибузуков подхватил его, перекинул через холку своего коня, и вся рава, не вступая в бой, стала уходить.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 И остановился погони вас судя по всему не привлекал круглые светлые глаза поверх очко участливо воззрились на спасенных четники спросил цивильные сильным английским акцентом но «No, сэр ответил фандорин и добавил еще что-то на том же языке на Но Варя не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий. Она нетерпеливо дернула волонтера за рукав, и тот и виновата пояснил. «Я г -г говорю, что мы не тщетники, а русские, и пробираемся к своим». «Кто такие тщетники?» «Болгарские повстанцы». «О, Вейдама». На мясистом добродушном лице англичанина отразилось изумление. «Однако, какой мескарад! Я не знал, что русский ползает женщин для эспианош. Вы херуиня, мэдам? Как вас зовут? Это будет очень интересно для моих читателей». Он извлек из походной сумки в блокнот и варя только теперь и разглядела у него на рукаве трехцветную повязку с номером 48 и надписью корреспондент я варвара андреевна суворова и ни в каком спинаже не участвую У меня в штабе жених с достоинством сказала она это мой спутник. ский волонтер и раз петрович фандорин корреспондент с конфужина сдернул котелок и перешел на французский прошу прощения мадемазельшеймасмак клалин сотрудник лондонской газеты dailyли пост тот самый англичанин который писал про турецкие зверство болгарии спросил аваря снимая шапку и кое-как приводя в порядок волосы «Ирландец!» — строго поправил Маклофильм. «Это совсем не одно и то же. А они кто?» Варя кивнула в ту сторону, где клубилось пыльное облако, и гремели выстрелы. «В шляпе кто?» «Этот несравненный ковбой, сам Мсье де Вре, блестящее перо, любимец французских читателей и козырной туз газеты «Ревью Паризьон». review parisрезен да это парижская ежедневная газета тираж 150 тысяч что для франции невероятно много пренебрежительно пояснил корреспондент но моей дэли пост ежедневно продается 240 тысяч номеров так- то варя помотала головой чтобы волосы легли получше и принялась и рукавом стирать пыль с лица